Глава 38 Несколько человек молча сидели за длинным столом в кабинете фрая, его главной ворчательной комнате. Все пребывали в сильнейшем унынии. В самом конце стола Хейн со скучающим видом постукивал по клавишам мини-компьютера. Напротив, сидел непривычно тихий Алекс и угрюмо таращился на лис, которая возилась со своей техникой. Когда в комнату вошел Стэн с листами компьютерной распечатки в руке, все глаза устремились на него. «Нет», – объявил он с порога, – «никаких новых сведений. Но я тут кое-что набросал. Бумажка получилась странная, но за неимением лучшего от нее и будем танцевать. Троица ожила. Раздавая им листы, Стэн говорил. «Еще салага я научился в армии важной вещи. Когда вгрызаешься в проблему, набросай списочек. Что тебе известно, а что нет». Очень помогает. Тут он улыбнулся какой-то болезненной улыбкой и, пожимая плечами, добавил. По крайней мере, создает впечатление, тут и вроде как пределе: Хейнс, Алекс и Лис принялись изучать странную бумажку Стена. В ней факты были подытожены следующим образом. Первое изначально цель заговора убийство императора. Все данные свидетельствуют о масштабности заговора. Второе. Заговорщики так и не отказались от своих планов. Иначе как объяснить загадочные смерти в районе Суарда? Все жертвы бывшие притарианцы или бывшие дворцовые служащие. Нападение на Стена совершено неспроста. Нападавшие бывшие притарианцы, большинство из них дезертиры. Информация к размышлению. В прошлом земном году исчезло по меньшей мере 40 притарианцев. Третье. Один из заговорщиков в самом дворце. Доказательства наличие утечки информации из дворцовых компьютеров. 4. Повторимся: если заговорщики не отказались от своих намерений, значит жизнь императора по-прежнему под угрозой. Как полицейского, сказала Хейнс, меня бы максимально успокоило лишь одно сознание, что намеченная жертва находится в полной безопасности. Но это-то, по крайней мере, обеспечено отозвался Стен. Император покинул Прайму Аорд. Не имею права сказать, куда он направился, но он действительно в полной безопасности, окружен доверенными советниками и преданными телохранителями. Алекс облегченно вздохнул. Слава Богу, что рядом с Властителем нет этих долбанных претарианцев. Император в курсе, насколько глубоко мы увязли в нашем расследовании, спросил Алис. Нет, он не в курсе, ответил Стэн. Мы договорились, в целях конспирации никакой связи. Я могу связаться с ним лишь в случае самой крайней нужды. Существует прямая связь с императором из дворца. Трое его сотрудников ждали, не скажет ли он еще что-нибудь, но поскольку он молчал, они снова углубились в чтение. Пятое. Каи Хаконе со всей очевидностью одна из ключевых фигур заговора. Об этом говорят его контакты с Тинберном и многочисленные ниточки, которые тянутся к битве за Сарагосу. К тому же нападение на стена произошло сразу же после его визита к подозреваемому. 6. Заара Ваарид. Еще одна ниточка, уводящая в прошлое к битве за Сарагосу. Вопрос: как этот давно уничтоженный корабль связан с нынешним заговором? 7. Факт Запутывающее дело Хакона никак не связан с императорским двором. Этого известного противника-властителя никогда не принимают во дворце. «А не пора ли нам арестовать, подонка?» – воскликнул Алекс. «Я его кишки на кулак намотаю, и он у меня назовет всю эту срань, которая покушается на его величество». «Не выражайся, Алекс!» – прикрикнул Стэн. «Арестовывать хаконы глупо. Нужно брать всю банду разом, тем более, что у них есть шестерка во дворце». «Да», – сказала Хейнс. «Если мы сцапаем одного хаконы, остальные уйдут между пальцами». Три головы снова склонились над текстом. «Восьмое. Следует ли нам еще глубже копнуть архивы касательно битвы за Сарагосу? Не обнаружится ли при этом некие новые нити?» «У нас что, целый год запасен расследования?» – сухо спросила Лис. «Не знаю ни один компьютер в Империи, который смог бы перелопатить гору фактов про те события меньше, чем за год». «Тогда предложение снимается», – сказал Стэн. «И это все?» – спросила Хейнс. «Да», – кивнул Стэн, – «остается только Хаконы. «Я как раз копаюсь в фактах его биографии», – заметила Лис, указывая на свой монитор. «Неприлично эксперту так долго гонять горстку фактов», – сказал Стэн. «Это ни к чему не приведет». Лис хрипло хихикнула и возразила. «Когда дело нет прунину, не ну тогда дурачкам остается ничего, кроме как гонять факты на компьютере». «Где-то у него должен быть штаб», – сказал Стэн. «Не может же он руководить заговорщиками прямо из своего особняка». Встречаться с ними, вести переговоры. Трудно представить, что они встречаются на улице или в ресторане. «Может, дачный домик?» – предложила Хейнс. «В каком-нибудь медвежьем углу», – добавила Лис Коллинс, и сразу начала просматривать перечень принадлежащих окон собственности. Она использовала ту же изощренную программу, которая уже помогла ей однажды прорваться сквозь туман, напущенный Стинберном и его товарищами. «Это тип отпетый милитарист. Фанатично любит войну», – сказал Алекс. «На этом-то мы и должны подловить его». Ведь он написал эту дурацкую книжку про Мойлеровские войны. Не успел старшина закончить фразу, как на экранчике улис высветился ответ на ее вопрос. Догадка Алекса оказалась верной. «Заараваарит!» начиналась строка на экране. Регистрационный номер КХ-173. Взлетная площадка 82. Нужна ли более детальная информация? «Еще бы не нужна!» взревел Стэн пока Лис набирала соответствующую команду. Каихаконе принадлежала небольшая, подержанная космическая яхта под названием Заараварит. Она находилась примерно в сотне километров от них, на частной взлетной площадке номер 82. «Немедленно вводите в бортовой компьютер этой яхты», приказала Хейнс. «Не торопитесь, лейтенант», возразила Лис. «Можно наломать дров. Что, если тамошний компьютер заблокирован и поднимет тревогу при попытке проникнуть в его память?» «Она права», — согласился Стэн. «Мы нащупали нечто очень важное. Теперь главное не напортачить». «Я сделаю запрос. Не нуждается ли яхта в текущем ремонте?» — сказал Алис. «Это вполне рутинный запрос, который не вызовет никакой тревоги». Бортовой компьютер Зоарова ответил, что потребностей в текущем ремонте нет. «Окей, теперь надо задать какой-нибудь официальный и достаточно невинный вопрос». Когда корабль в последний раз покидал причал... «Предложил Стэн. Лис набрала вопрос. «Ни разу на протяжении более чем года, но это к лучшему. Я могу запросить данные бортового журнала, самое общее. Все это ненавязчиво, и при этом мы будем постоянно на связи с бортовым компьютером «Заара Варит». Яхтовый компьютер начал выдавать данные бортового журнала по мере того, как Лис проводила зондаш мощности самого компьютера и задавала ему вопросы, обтекаемо сформулированные, вроде бы совсем невинные». Казалось, она электронной пчелкой, перелетая цветка на цветок, собирая мед знаний. «Ну-ка, полюбуйтесь!» – поскликнула лис, вводя на свой экран данные об интеллектуальной мощности яхтового компьютера. «У этого прогулочного кораблика компьютер, который впору ставит на самый большой лайнер». «С какой стати на яхте компьютер такой невероятной мощности?» – спросила Хейнс. «Ой-ой-ой!» – прочитала в это время лис, напряженно работая. Высунув в азарте язычок и обращаясь к яхтовому компьютеру, как к ребенку. «Нет, деточка, нет, будь умницей, раскрой свои секретики». «Ах ты, Зара, черта варит. Лис оттолкнула клавиатуру и сказала Алексу. «У тамошнего компьютера столько же ловушек против вторжения, сколько кружек пива ты в состоянии выйдут за неделю». «Я, конечно, могу продолжать диалог, но эта штуковина в лучшем случае просто сотрет всю информацию из своей памяти, и нам достанется шиш». Стэн в отчаянии шмякнул кулаком по столу. «Неужели опять тупик? Неужели ты ничего не вытянешь из этого электронного чудища? Ты же такая опытная укротительница компьютеров». «Он выдал мне код для входа в яхту», — сказала Лис, и записала на бумажке необходимую информацию. Стэн порывисто встал. «Ну, за дело, Алекс. Надо прошвырнуться туда и поглядеть, что это за яхточка». Друзья направились к двери. Неожиданно Лиза их спиной присвистнула. «Капитан!» – позвала она. «Ну, тут еще кое-что выяснилось. Не томи. Судя по всему, на борту Зарова, а Рит находится бомба. И кажется, большущая». «Спасибо! Не за что!» Стэн и Алекс, как-то разом сгорбившись, медленно вышли из комнаты.